Глава сто одиннадцатая. Чужой. Утро началось ужасно. По мне прыгал отвратительно бодрый Аксель и стягивал с меня одеяло. Заря только-только занималась за окном. С учетом того, что ночью я легла поздно, спать хотелось неимоверно. Акс, отвоевать одеяло у меня не получалось. Подъем, мы и так проспали. Знаешь, во сколько трубят по будку в корпусе? Брат был весёлым, умытым, причёсанным и излучал отвратительное довольство жизнью. Мы не в корпусе. Считай, что с этого момента уже. Хотел учиться? Теперь получишь по полной. Он шлёпнул меня по попе. Жду внизу через 10 мгновений. Ещё 10 на завтрак и в зимний сад. Опоздаешь, пеняй на себя. Я не разрешу Нэнс таскать тебе поднос из кухни, постановил он. Целитель ждет за дверью. Днем нас ждет длинная прогулка верхом. Пусть проверит плечо как следует. Аксель, уже девять мгновений ваю. Моя подушка ударилась в уже закрытую дверь, и за рычав я отправилась умываться. Нэнс появилась в комнате нескольким мгновений спустя, необычно тихая, приготовив мне домашнее ханьфу и дорожный охотничий зимний комплект. Нэнс, что происходит? Все алари просто растворились. Вчера на конюшне я даже не нашла старика. Допрашивала я, пока она заплетала мне косы. И развеликас не должен был вернуться, чтобы наставник не нашёл меня сразу и не высказал очередное фи? На лица сы не похоже совершенно. Пухлые руки Аларики дрогнули, и она молча начала плести ещё быстрее. Нэнс. Мисси начала она с возмущением, но потом сбавила тон. Это где аж видано. Эти чёрные всё ходят, и ходят, всё рыщут и рыщут. Голова уже болит от них, пожаловалась она. Дознаватели они даже отхожие места проверили, добавила она шёпотом. Лично два раза. Может, маге им на ужин подала что-то не то? рассмеялась я. Вот они и мучаются, желудком. Головой они мучаются. отрезала она. Глазами так и зыркают, так и зыркают и в голову постоянно лезут. Мастер наказал всем держаться подальше. Лезут, значит. Я прикрыла глаза, думая: "Ах, идиот. И как у них получается лесть? Никак, мисси", всплеснула она руками. Но голова после каждого раза болит. Ой, болит, пожаловалась она, особенно этот тощий и сопливый. Он даже на кухню сунул нос. Маги бросила всё и сказала: "Что ежели каждый гость будет свой нос сувать, а она готовить отказывается? Они скоро уедут", добавила я со смехом. "Не переживай, слушайте мастера. Расказано, держитесь подальше. В поместье много других слуг. Могу и тебя отпустить в табор, хочешь?" "Нет уж", она воинственно выпятила грудь. "Пусть сначала эти уедут". И братец ваш чем думает? Такую чернь тащит в дом? Где это видано? Нэнс. Обсуждать оксили его решение в таком тоне запрещено. Где Ликус? Мастер просил передать, что ждёт вас в лабораториях. Да завтра, уточнила Ларикка. А этот большой чёрный? Буч, уже там? я показала пальцем на дверь. Нет, только целитель, мотнула головой Нэнс. И тоже не нашинский. Я постучала пальцем по губам. Тогда быстро заканчивай. И ханьфу, я в лабораторию. Целителей пригласи, пусть ждёт здесь, а не болтается в коридоре. И быстро, Нэнс, быстро. По боковой лестнице для слуг я мчалась в припрыжку, теряясь в полуголоса. Домашние тапки так и норовили слететь, совершенно не предназначенные для быстрых перемещений. Первый этаж, нижний уровень и подземными коридорами до крыла с лабораторией. Лика смеялся от безделья. Он приладил импровизированную мишень на косяк кладовой в задней части лаборатории и, не торопясь, примирясь, дырявил дерево трехгранными тяжелыми дротиками. Миссис. Аларейц приветствовал меня на смешливой пародии на глубокий поклон и вернулся к своему занятию. У него в руках оставалось ровно два дротика. Наставник, я присела за ближайший стол, дождалась, пока новые две дырки появятся в центре мишени, и продолжила. У меня мало времени. Хватит, чтобы позавтракать. Он кивнул на лабораторный стол. Там, укрытый полотенцем, стоял чайничек и тарелка с моим обычным завтраком: сыр, рисовые шарики и медовые лепёшки. Нэнси и Маги решили, что Мисси как всегда не успеет. Он хмыкнул. В зимнем саду уже всё готово, а Сераксиль никогда не отличался терпением. Лик из поочерёдно вытаскивал дротики из мишени. Мисси Если вы хотите поесть, стоит начать жевать и слушать. Я в очередной раз, вознеся хвалу Алариской предусмотрительности, принялась уминать за обещки. "Будешь?" я протянула лику су полулепёшки, но он отрицательно мотнул головой в ответ. Слуги едят ранами миссии. Летит первый дротик, и новая дырка появляется в центре мишени. Можно подумать, Алари действительно считает себя слугами. проговорила с набитым ртом я. Мы нет, вы нет. Ваш брат? Да. Следующий дротик ложится точно рядом с первым. Отличная кучность, наставник, похвалила я. Дознаватели покинут поместье вечером вместе с братом. Нельзя пускать их в дом миссии. Третий дротик точно в центр мишени. Нельзя. Ликас, я поморщилась. Дерево уже стало лодкой. Это решение наследника и, насколько я помню, против Хесса, а ты так не протестовал. Эта тема портит мне аппетит. Одиннадцать, миссис. Четвертый дротик он отправил быстро, почти со свистом. Из столицы в Керн порталом прибыло девятнадцать человек, из них одиннадцать менталистов. В поместье сейчас шесть. Где еще пять? Я подавилась. Рисовый шарик застрял в горле. Значит, прибыло две пятерки под руководством Таджо, не одна. Значит, так сврал? Или, или он сам не в курсе? Турнир, не милость, допросы, все ширма. Просто ширма. Дело в чем-то совсем другом. Печати, чистки в легионе. Как все не вовремя, великий. Стоит запить. Ликас протягивал мне пиалу с чаем. Новости. Просто 6 это напряжённо, но приемлемо. Если в поместье остановится 11 менталистов. Он швырнул в мишень сразу три дротика разом. Нет. Я поёжилась от такой перспективы. Я возьму слово Сакса и Ликс. Я быстро доедала всё, что оставалось на тарелке. Я хочу потом внятных объяснений, почему мастерам рекомендовано Алари избегать чёрных. Ликс фыркнул в ответ. Они не проблема, раздражающий фактор, но не проблема. Он опять вытащил все дротики из мишени. Нужно было согласиться. Это настоящая проблема. Ты про Хейли? Я тщательно вытирала руки влажными полотенцами. Настоящая проблема, Ликос. Это ведь ивата Стиалари или кровь или согласиться. Кто так говорит? Никаких объяснений, ничего. Помни, щи сделал исключение. Рявкнул он, посмотрел в вероятности, по моей просьбе, добавил он тише. И что? Согласие неприемлемо. Я нахмурилась. Теперь неприемлемо посещение круга. Он швырнул все дротики разом и как это не странно, попал. Круг закрыт полностью. Пока эта тварь, это порождение фантазии жрецов Немесы не будет снято, Разве это не проявление божественной воли? И совет старичков так испугал змейка, что они решили не милочиться? Змейка, Мисси, Ликас усмехнулся. Ваша змейка будет очень реальной в круге. Насколько я помню, даже проекция испугала вас настолько, что вы решили поджарить одну из лож. Фыр-фыр-фыр, Ликас. Если есть вероятность, что эта тварь обретёт плотность, я сама не шагну в ваш круг. Я синела себя знаменем великого Клянусь великим. Совет старичков он улыбнулся. Приглашает Мисси посетить табор. Вместе со змейкой? Без. Ликос наконец расхохотался. Табор стоит до весны. Всё время мира Мисси. Тогда через две декады действие немилости кончится, по крайней мере, должно, пожал плечами я. А какова цель? Скажем так, Лика примостился на краешек стола рядом, игнорируя стул. Будут определять права и обязанности. О, -о, -о и степень опасности и безопасности. И это тоже, Лика насмешливо кивнул, особенно в свете того, как моя ученица выступила на турнире. То, что Алари в курсе и уже видели всё, я и не сомневалась. И в том, что это им совершенно точно не понравилось тоже. Проблемы с Алари будем решать по факту их поступления. В дверь лаборатории коротко постучали, и в щель просунулась голова Нэнс, как всегда раньше, чем я разрешила войти. "Время миссии", шипнула она виновато, одобрительным взглядом отметив совершенно пустые тарелки. "Целитель уже заждался, и ваш чёрный уже торчит в коридоре". "Хорошо". "Наставник", я коротко кивнула Ликасу. "Нэнс, где Гепа и Фейфей? -Фей? Если они ещё не спускались, пусть зайдут ко мне до завтрака". Да, мисси. Аларика пропустила меня вперёд по лестнице и посеменила следом. В зимнем саду было тихо. Буч лениво перелистывал на мальбертах картины Фей-Фей. Аксо водознаватель кисточкой дразнил хищную мухоловку, которая схлапывала лепестки, когда мягкие ворсинки касались её соцветий. Ты опоздала, постановил Аксель, жонглируя двумя нефритовыми флейтами. Значит, останешься голодной до обеда. Сюда. Махнулон за стол напротив себя. Я не опоздала. Я проверяла Гебово плечо. Вывих был несерьёзным, но свою кандидатуру в сегодняшней боёвке Геиону пришлось снять. И он расстроился. Я предполагала, что Геб был таким не единственным после вчерашней свалки на арене. Фэйфэй -фэй отправилась домой проведать брата, поканя от дедушки Ву, похвастаться белой мантией и взять домашние дела в свой маленький железный кулачок. Геиону я отпустила в мастерские. Раз выдался свободный день и нет наставников, пусть проведет время с семьей. Хейли молчали. Поэтому я отправила вестник к кантору, спрашившись о его здоровье и предупредив, что дядя вернется вечером. Тогда и согласуем время встречи по поединку. В ответ Тир прислал картинку с арены с кучей разочарованных лиц студентов Кернской. Им объявили, что мы сняли свои кандидатуры с алхимии, и вчерашние ставки на тотализаторе просто сгорели. Выбирай. Акс протянул мне две флейты на выбор, и я взяла зелёную. Белая была его любимой. Слушай, он постучал мне флейтой по голове и начал наигрывать мелодию. Колыбельная была простой. Впрочем, и призыв тоже. Простые ноты, несколько куплетов. Акустика в зимнем саду была превосходной, и музыка лилась плавно, убаюкивая всех присутствующих. Аксиль играл неторопливо, несколько раз подряд повторяя особенно сложные моменты. Обе дознавателя заняли короткие диванчики и начали клевать носом после сытного завтрака. Силы Акс не вкладывал, но даже так песня производила успокаивающее действие. Даже хищные растения и те после третьего раза начали сворачивать лепестки, покачиваясь в такт. Мелодия явно им нравилась. Теперь сама Акс опустил флейту и махнул мне начинать. Фальшивила я знатно. Всё-таки музыка это совершенно не мой конёк. Я фальшивела, сбивалась с нот, путала куплеты, брала неверный тон. Аксель ругался. Вы постаси наставник, а брат оказался даже беспощаднее Ликоса. Или дело в том, что у нас было очень мало времени. Он наиграл колыбельную еще раз и ввел новые правила: за каждую ошибку я получаю хороший разряд небольшой молнии по пятой точке, чтобы бодрила. Так и учили. Я сбивалась и заранее подпрыгивала в ожидании чар, сбивалась снова и пыталась уворачиваться. Но Акс всегда попадал точно в цель. Через пару часов я вспотела, Попа болела, но все ноты колыбельной я запомнила наизусть, на мертво. Аксова метода принесла свои плоды, и я даже начала подумывать о ее внедрении в широкие массы. Теперь с самого начала, махнул рукой брат, останавливая меня в середине второго куплета. Чтобы ты прониклась важностью обучения, ваю. Колыбельную тебе придется исполнять сегодня, самостоятельно. В шахтах, поэтому я очень рекомендую не делать ошибок, которые могут обойтись очень дорого. В шахтах? Я удивилась. Дороги занесло снегом с самого начала в аю. Снова повторил Акс и постарайся без ошибок на этот раз. Тропинка была утоптанной, поезжка стлалась по земле, подгоняемая ветром. Копыта бодро отстукивали, кони шли резвы рысью. Аксэль спешил. Он, как всегда, решил всё единолично и ещё вчера, отправив слуг ночью чистить дорогу до шахт артефактами. Последнюю часть пути от предгорья до входа нам предстояло проделать по глубоким сугробам. Акс решил, что использование плетений так близко к старым шахтам повлияет на частоту эксперимента и восприимчивость тех, кто спит под землёй. Буч держался немного сзади, не отставал. Он и ещё один в чёрной форме дознавателей. Сегодня на турнир Стаджоу уехала только тройка во главе с Райдо. Охрану Аксель оставил дома, взяв с собой только двоих слуг, чтобы рыли снег. Он свято верил, что Сиру ничего не может угрозить на его собственной земле. Две лошадки с поклажей, гружённые сумками и свёртками, шли последними. На них же ехали две длинные широкие снеговые лопаты, которые постоянно надоедливо позвякивали. На опушке перед развилкой я придержала горцующего коня Вид внизу был ошеломительным. Сплошной лес и горы, которые, как великаны, выстроившись в ряд, охраняли земли Блау. Разве есть что-то в империи красивее ирнейских? Чистые, непреклонные, неколебимые, сколько бы поколений ни прошло, а они так же будут стоять, подпирая небесный свод белоснежными седыми шапками. Ваю! ак свистнул протяжно, выбрав тропинку направо, и дал коню шенкеля. Немного осталось. Я пристроилась за аксовым дознавателем сзади, стараясь не отставать. Я была уверена, что мы едем к старому входу в шахты на южном склоне, где сейчас тихо и безопасно. Скорпиксы зимой впадают в спячку, но у брата на уме было что-то иное. Он свернул на совершенно другую тропу. Мы спустились с пригорка, и всей ковалькадой въехали на деревянный мост через речку. стук копыт по дощатому настилу глухо разносился в разные стороны, смешиваясь с серёвым ещё не затянувшийся льдом горной реки. На другой стороне нас уже ждали. Несколько слуг, укутанных в зимние войлочные жилеты и стёганые кафтаны, низко кланялись Аксу, передавая управляющие артефакты. Господин, дорога прочищена. Купалов 2. Один на вершине, и второй, как одолеете вторую треть. Склонился один, отдав короткий военный салют, неодобрительно покосившись на черную, как будто специально выставленную на показ форму дознавателей, судя по возрасту и выправке, слуга из бывших легионеров. Молодцы, успели. Акс спешился и смачно похлопал обоих по широким плечам. Отдыхайте. Господин, второй слуга покосился на меня. Дорога не везде удобна, госпожа справится, отрезал Акс. Госпожа справится. Я спрыгнула с коня, чтобы размять ноги. Зимний охотничий костюм был тёплым, но очень тяжёлым, и меховая шапка постоянно сползала на нос. Порядок будет вот такой. Акс что-то чертил на снегу, объясняя сопровождающим, которые сгрудились вокруг плотной кучкой. Я приложила руку к озырьком колбу. Чищенная тропа уходила на вершину, петля между деревьями. Если Аксель решил, что мы доберёмся до верха и вернёмся обратно, он просто сошёл с ума. На это не хватит дня. "Ваю, ваю", нетерпеливо окликнул Аксель. "Едешь сразу за мной, поняла? Каждая пара плетёт чары сцепки. На особо крутых поворотах не замедляться, вниз не смотреть". Добавил он персонально для Бутчи и шепнул мне на ухо: "Он боится высоты". Я хихикнула. Уж очень не похож был Буч на того, кто будет так явно демонстрировать свои страхи. Но сам факт делал его человечнее и более нормальным. Бояться нормально, не нормально не испытывать страха. После того, как все еще раз проверили подпруги, Акс выстрелил всех в том порядке, в каком мы должны двигаться наверх. Еще раз отцулятовал тем двум слугам, что готовили для нас путь, и повел нашу маленькую ковалькуду на вершину. Лирнейские крутые и опасные. Наровисты, как любил приговаривать дядя, наблюдая очередной внеплановый обвал. И уж тем более мало тех, кто сунется зимой на горные склоны. И обвал, и лавина могли сойти в любой момент. Нет, для вышек это не смертельно, но все равно я не видел особых причин для такого риска. Если Аксель хотел, чтобы я отточил исполнение колыбельной на практике, он мог выбрать те шахты, где меня нашли перед праздником урожая, близко и склон пологий. А сейчас, судя по тому, как забирала тропа, мы точно шли на первое плато, одно из первых вершин. Аксель говорит, стало сложнее, потому что ветер завывал так, что было не слышно почти ничего. Если бы не купол, я вообще не представляю, как можно двигаться при таком ветре. Долго ещё? Неужели устала? Не я, я постучала рукой позаду. Ты метил только в одно место, которое и используется сейчас. Скоро, махнул брат в сторону. Мы пообедаем на плато, а потом вернемся во второй лагерь. Первую оборудованную площадку для стоянки мы прошли, не останавливаясь. Терпи, легионер, трибуном станешь. Он со смехом надвинул мне шапку на нос. Мы шли еще долго. Тропа петляла, как чокнутый ушастый. Я просто не могла представить, во сколько пришлось встать тем, кто чистил дорогу для нас. Или они всю ночь провели на горе. На одном из особенно крутых и скользких поворотов мы чуть не потеряли одну лошадь с поклажей, которая начала сползать в пропасть, но Акс поймал ее чарами. Немного не доходя до вершины, там, где будет плато и разбит лагерь, Аксель с командовал всем снять чары и купола, чтобы не портить рабочий фон. Дознаватели замерли сразу, почти мгновенно. Зимняя столичная форма управления не рассчитана на зимы в северном пределе. В столице климат значительно мягче. И они, как всегда, считают, что все, что не входит в центральный предел, принадлежит совершенно иному миру. Есть столица и есть вся остальная империя. Мы спешились, но теплее не стало. Я натянула капюшон, поправила завязки и спряталась за бок коня, чтобы хоть немного прикрыться от ветра. Менталисты начали распаковывать какую-то штуку с первой лошади из поклажи, собирая покрасневшими руками механизм на леденом ветру. Вот зачем им нужна была высота. Тринога. два сборных флюгера и несколько артефактов. Дознаватели строили уловитель, как его по-простому называли в народе. Любая сила имеет индивидуальный слепок. Не только родовые оттенки, как золото у тиров, а отма у нас. Нет. Как индивидуальная печать, как личная подпись. Пинки бы сказал про запах и вкус. На термагии это объясняли волновыми колебаниями, излучаемыми в пространстве на определённых частотах. Будто бы сила это волна и свет одновременно, которую генерирует внутренний источник. Поэтому, если есть чёткий внятный след, всегда можно найти носителя, просто перебирая всех подряд, если не было значительных искажений. Раз они строили уловитель, значит, слепок у них уже был. Но раз мы поднялись так высоко, значит, им нужна большая точность. Либо слепок совсем плох, либо им нужен больший охват. Они точно кого-то ловят. Ещё немного, шипнул Акс, закрывая меня от ледяного ветра. И мы пойдём вниз, а они останутся тут, шмыгнул он уже изрядно покрасневшим носом. Сэр, Аксовдознаватель закончил настраивать уловитель. Надеюсь, его сдует куда-нибудь в пропасть. Всё готово, за Витя. Акс совсем не элегантно вытер сопли рукавом, прикрыл глаза и позвал. Я никогда не слышал Акса в глаз так близко. Он молчал, но при этом, казалось, он приказывает, и что-то глубоко внутри меня отзывалось на аксов зов: повинуйся. Мне нужно было идти к аксу, немедленно. Интересно, твари чувствуют это так же? Достаточно, менталист взмахнул меховой варежкой. Обувь люгеры уловителя развернулись точно в сторону акса. Работает. Леди Блау, акс Я развернулась к брату за пояснениями. "Эта штука", экс поморщился, должна улавливать остаточные эманации по идее, уточнил он с сомнением. Как ты видела? Он среагировал на глаз. Нам нужно проверить, он замялся. Нужно проверить вашу силу призыва, леди Блау. Менталист подошёл ближе и смешно перепрыгивал с ноги на ногу, пытаясь согреться. Зачем? Может, я тупела, но зачем лезть на гору, если это можно было сделать внизу? Простая формальность, уточнил дознаватель. На арене мы слышали, как вы работаете. Ваши тана не совпадают, но всё же протокол есть протокол. Аксель, кто-то работает на нашей территории, проговорил он быстро. Ещё один заклинатель. Дядя поймал помехи давно, но не смог вычислить. Я тоже Он с сожалением развёл руками. Призывают через равные промежутки несколько раз в сутки. Я не смог понять где, но он помедлил. Это одиночный призыв на одну конкретную тварь, очень большую тварь. Это невозможно, выдохнула я. Все знают, что будет, если влезть на чужую территорию. Все помнят Юг. Таких сумасшедших нет. Я тоже думал, что дядя ошибся. Акс пожал плечами. Но Серблау оказался прав и среагировал своевременно, сообщив о проблеме. Вклинился менталист. И я решительно не понимала, при чем тут мой призыв, если только вы решили, что это я? Я толкнула Аксу в бок. Время не совпадает, Серблау, к сожалению. Сладко уточнил дознаватель. А все складывалось бы так хорошо, если это вы. И слепок силы тоже, угрюмо уточнил Акс. Я слышал, как сестра работает. Это совершенно другой стиль. Ты просто орёшь в вою, со смешком дополнил он, оглушая всех вокруг, как будто ты глухая. Спасибо за высокую оценку, ответила я с сарказмом. Тогда зачем мне сейчас дудеть? Протокол, уточнил дознаватель, разведя руками. Нужен точный слепок. Хорошо. Я выдохнула сквозь зубы. Какой-то неизвестный хрен работает на нашей земле, а проверяют меня. Прекрасно. Зов выполнить не смогу. Мне нужна темнота и условия. Я могу попробовать колыбельную, но при таком ветре достаточно нескольких тактов. Торопливо уточнил Акс. Главное, вложи силу сразу, и мы пойдём есть. Ведь ты же проголодалась? Идиотизм полный и абсолютный. Как и все их дознавательские теории. Мне принесли флейту из сумок, и сразу задубевшими на ветру пальцами я попыталась приложить её к губам. Мне нужен купол. Мне положено. Дознаватель покосился на свою треногу с артефактами, которая мерно гудела на самом краю плато. Значит, дудите сами. Я сунула ему замёрзшую флейту. Это не фрит. У меня губы примёрзнут. Вы же образованный человек. Исполните, например, Песню осени на таком ветру, и тогда я поверю, что это возможно. Леди Блау. Он беспомощно оглянулся на молчаливого Бутча, но поддержки не нашёл. Или купол, или снимайте свои данные с меня внизу, где тепло и нет ветра. Хорошо, но постарайтесь уложиться в 5 мгновений. Прибор слишком чувствителен. Менталист переплёл пальцы и выплёл чары купола тепла, добавив защиту. Ветер стих. Сразу стало почти комфортно. Я погрела флейту в руках и поднесла к губам, прикрыв глаза, вспоминая голос Акса, который говорил, что нужно делать. Первые ноты я взяла робко, пробуя на вкус. Дальше играло увереннее и строже, вкладывая силу. Засыпайте. Засыпайте. Засыпайте. Возвращайтесь обратно. Возвращайтесь домой. Здесь опасно. Вернитесь. Достаточно, скомандовал очень довольный дознаватель. Оба флюгера уловителей указывали точно в мою сторону. Просто превосходно, леди Блау, шмыгнул он покрасневшим носом. Мы ждём в лагере, скомандовал Акс, разворачивая меня за плечи. Когда наловитесь, приходите обедать. Буч было две носа за нами, но его схватил за рукав Аксов дознаватель. Я хихикнула. Не одна, я считаю, это полный идиотизм. Мы спустились с плато вниз примерно на 300 шагов по узкой уже занесённой снегом тропинке. Купол тепла работал исправно. В лагере было тихо. Кони ели отмеренные им дозы в навесных кормушках, посередине весело трещал костёр, на котором слуги готовили обед. Фырчал закопчённый чайник, и что-то закипало в котелке. Садись. Акс принёс несколько сёдёл и укрыл попонами. Они будут возиться ещё долго, пока не окалеют окончательно. Нам принесли по пиале горячего чая и ломать лепёшки, которые с утра пекла Маги. Ты думаешь, правда, кто-то осмелел настолько, чтобы залезть на территории Блау? проговорила я с набитым ртом. Нас мало. Акс потихоньку цидил чай, отложив лепёшку в сторону. Совсем мало, уточнил он. Могут прощупывать плетение. Слишком очевидно, не согласилась я. Единственная семья, где заклинателей почти 10 на 1 предел. Это Вериди. Если им и понадобились чужие территории, остальным для чего? Удержать бы свое? У меня нет идей. Честно признался Акс. Запрос был не нашего уровня. Он покосился на вершину плато, где с навали дознавателей вокруг свои три ноги. И все семь я ответили однозначное и быстро нет. Все члены семьи находятся на территории пределов. Тогда кто? Акс молча пожал плечами. Нет, но ну тебе вы пришло в голову приехать на юг и без уведомления семьи Караев, без разрешения полезть к ним в подземелья. Нет ведь? Идиотов нет, такс. Значит, это не идиот, постановил он. Это кто-то очень сумасшедший. Совершенно, согласилась я. Флюгеры треноги задвигались и развернулись в сторону Керна. И что им это даёт? Только то, что работают где-то в городе и ничего больше. Идиотская система эти уловители. Это в керне, брат кивнул. Как часто? Четыре раза в сутки. На утренней и вечерней заре, в полдень и ночью, уточнил он. Сейчас это просто остаточный фон. А что у нас происходит четыре раза в сутки? Обход? Акс пожал плечами. Я не смог найти источник. Он как будто теряется, перемещаясь по городу. Он раздражённо щёлкнул пальцами. И если не найдут, вот так и уедете. Сразу было мало надежды, он фыркнул. Я не ищейка. Но они хотели попробовать все варианты. Поэтому будь аккуратнее, поняла? Ваю он тряхнул меня за плечи. Никаких выходок, никаких самостоятельных призывов, никаких походов по шахтам. Ещё не хватало, чтобы ты пересеклась с чужим заклинателем, у которого плетение поехали. Акс, я фыркнула. Ты поняла? Он тряхнул меня ещё раз. Поняла, поняла. Слуга распаковал маленькую плетёную корзинку и выложил сверху шпажки. Ак соживился. Я просил Маги собрать то, что мы обычно брали с отцом. Он закатил от удовольствия глаза, понюхав содержимое. Тот самый маринад. Ваю, сейчас ты попробуешь, как готовит брат. Он подмигнул и начал нанизывать кусочки. Там были грибы, овощи, мясо и ещё что-то трудноопределимое. Жарил он тоже сам, по паре шпажек, не подпустив вслуг. И то ли треск костра, то ли отсутствие чужих, дознаватели так и плясали на ветру вокруг своей бесценной конструкции, но меня размарило. Горячий чай, шутки брата, жареные на палочках кусочки, пахнущие дымом. Маги так не готовила. Снежные шапки гор вдали и вид внизу на нашу долину, и если приглядеться, можно увидеть мост через реку и тропу, сворачивающую в лес к поместью. всё настраивало на мирный лад. Аксель был в ударе. Он сыпал шутками, вспоминая, как они с отцом вдвоём отправлялись в горы. Брали запас еды с кухни на пару дней и обязательно приносили своим девочкам то цветки горного золотоцвета, то диких ягод, если был сезон, то совёнка с подбитым крылом. Совёнка помнила даже я. Он несколько зим жил в клетке в комнате Аксе. Я неприлично облизывала пальцы, доедая последнюю палочку и запивала горячим чаем, привалившись спиной к аксовой спине. Жизнь была просто прекрасна. Так мало нужно для счастья: купол сверху и тёплая спина, чтобы поддержать, и чтобы чья-то рука вовремя подавала пропахшие дымом кусочки. Нашу идиллию прервали менталисты. Они напрочь промёрзшие с покрасневшими на ветру лицами Сопливыми носами тащили с собой уже сложенный в компактный свёрток треногу. Расторобные слуги встречали их чаем и тем, что варилось в котелке. Там была каша с мясом, палочкам не досталось. Что дальше? акс спрашивал лениво, обнимая меня за плечи с одной стороны. Ничего, промычал акс сопровождающий, шмыгнув носом. Всё то же самое. Я же говорил, брат пожал плечами. За клинателю всегда виднее. Есть профакол, снова промычал тот. 10 мгновений, скомандовал брат всем сразу, махнув слугом. Нам ещё нужно завернуть в шахту, иначе не успеем на последний портал. Порталы работали до вечерней зари, пока не садилось светило. Чтобы уйти куда-то ночью экстренно, требовалось отдельное разрешение и куча печатей. Поэтому все старались избегать лишней волокиты и укладываться в график. Успеем, шмыгнул менталист. Продолжаешь остроноворачивать кашу. Мой бут молчал, быстро работая челюстями и даже почти не шмыгал, обладая более крепкой конституцией, чем Максов чуть душный задохлик. Слоги начали собирать вещи и седлать коней. Мы собирались в обратный путь.